С утончаннейшую, так сказать, вежливостью, двумя пальцами приближаюсь к баллонке, беру деликатно за шиворот и шварк ее за окошко вслед за сигаркой. Только взвизгнула. Вагон продолжает лететь. — Вы изверг! — крикнул Настасья Филипповна, хохочая и хлопая в ладошки, как девочка. — Браво, браво! — кричал Фердыщенко.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 — Браво, папаша! — восторженно скричал Коля. — Великолепно! — Я бы непременно, непременно тоже бы самое сделал. — Ну что же барыня? — с нетерпением допрашивала Настасья Филипповна. — Она? Ну вот тут-то вся неприятность сидит, — продолжал нахмурившись генерал. — Ни слова не говоря, и без малейшего, как есть предупреждения, она — хватит меня по щеке!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 Но тут сам сатана и подвертел. Светлоголубая оказалась англичанка, гувернантка или даже какая-то там друг дома у княгини Белоконской, а которая в черном платье, та была старшая из княжон Белоконских, старая дева, лет 35. А известно, в каких отношениях состоит генеральша Япончина к дому Белоконских. Все княжны в обмороке, слезы, траур по фаворитке балонки, виск шестерых княжон, виск англичанки, светопредставление. Ну, конечно, ездил с раскаянием, просил извинения, письмо написал, не приняли. Ни меня, ни письма. — Но позвольте, как же это? — спросила вдруг Настасья Филипповна. — Пять или шесть дней назад я читала «Вон де А я постоянно читаю "An Independence", точно такую же историю, ну решительно точно такую же. Это случилось на одной из Пиренейских железных дорог. В вагоне с одним французом и англичанкой точно так же была вырвана сигара, точно так же была выкинута в окно балонка, наконец точно так же и кончилось, как у вас. Та же платье светло-голубое. Генерал покраснел ужасно.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 В это самое время раздался чрезвычайно громкий удар колокольчика из передней. Таким ударом можно было сорвать колокольчик. Предвозвещался визит необыкновенный. Коля побежал отворять.